Глава четвертая. Заноза. А на следующий день в департаменте Мага ждали плохие новости. Он прибыл туда ближе к 11 утра. Когда Фабиан зашел в кабинет, Ларри как раз говорил по телефону. Судя по всему, с оперативным дежурным. Элементалист нервно запускал пальцы в свою темную шевелюру с первыми седыми волосками. Ларри был даже младше Фабиана и сидеть начал очень рано. Сам он, впрочем, никаких трудностей на этот счет не испытывал, считая, что это даже придает ему особый шарм. Фабиан терпеливо ждал, пока друг закончит говорить, внимательно наблюдая за его взглядом. В светло-серых глазах Ларри отражались тревога и досада. Наконец элементалист положил трубку и мрачно сообщил, Час назад были найдены еще три тела. День, обещавший стать в целом неплохим, сразу же испортился. Мак хмуро слушал рассказ напарника. Он не сочувствовал очередным жертвам убийцы. Такая уж у него работа. Фабиан рассматривал эту новость больше с прагматической точки зрения. С момента первого убийства прошло чуть больше месяца, а жертв уже целых девять. Это значило, что уровень недоверия и давления на департамент сильно возрастет. Когда Ларри закончил пересказывать детали, друзья покинули кабинет. Вскоре они уже ехали к месту преступления. Им оказалась крохотная бетонная площадь, с трех сторон окруженная нежилыми зданиями. Выбор места показался магом очевидным. Малолюдный квартал куда ночью притащить тела и уйти незамеченным проще простого. Маги прошли мимо полицейского оцепления, показав по пути свои удостоверения. Затем они миновали ярко-желтые ленты и вышли к центру площадки. Три тела лежали сваленные, как попало. Пока Ларри прочесывал территорию при помощи терракинеза, Фабиан принялся осматривать убитых. Все трое – мужчины средних лет. Внешне особо ничем не примечательные. Мог ли быть возраст закономерностью? Вряд ли, ведь предыдущие шесть жертв, наоборот, ничего общего друг с другом не имели. Надев перчатки, Мак аккуратно повернул голову одного из убитых и увидел на шее небольшой порез. Кожа вокруг него была испачкана кровью. Одежда некоторых жертв пропиталась кровью насквозь. Закончив с телами, Фабиан осмотрел само место, но, как и в прошлые разы, не нашел никаких следов или улик. Мак снял перчатки и принялся задумчиво мерить шагами площадку. Искать как будто просто нечего. Преступления оказались идеальными. Фабиан скользнул взглядом по стенам зданий но ни одной камеры не обнаружил. Впрочем, уже имеющаяся запись, приложенная к материалам дела, все равно оказалась бесполезной. На ней были видны только три темные фигуры. Распознать, кто они, конечно же, не представлялось возможным. «Фаб!» – вдруг услышал Мак встревоженный голос Ларри. «Опять это присутствие! Тот же человек, что на предыдущем месте преступления!» где он далеко сможешь точно определить вскинулся фабиан да вот за углом фабиан бросился куда указывал ларри элементалист рванул за ним обогнув здание они увидели улепетывающую по проулку фигуру ларри вскинул руку земля под ногами беглеца вздыбилась он не смог удержать равновесие и упал откатившись к стене Подозреваемый поднял ладонь. В тот же миг за спинами маги услышали грохот. Фабиан успел оглянуться и увидел, как друга завалило обломками разрушенной телекинетическим ударом кирпичной стены. «Ларри!» – заорал Фабиан, резко затормозив. А беглец тем временем вскочил на ноги. Их с оперативником разделяла пара десятков метров. Однако бежать было некуда. Впереди оказался тупик. Подозреваемый обернулся. Фабиан с удивлением понял — это девушка. Капюшон слетел с ее головы, и по плечам рассыпались ярко-розовые волосы. Но маг не собирался делать скидку на пол. В ярости, которая родилась из ларри он швырнул в девушку две атакующие печати. Одна из них разбилась о пурпурный магический щит. Лицо беглянки исказилось от гнева. Она метнула в противника несколько сигелов, а сама с яростным воплем кинулась на Фабиана. Тот на миг оторопел от неожиданности и едва успел поставить щит. Он никак не ожидал, что подозреваемая перейдет в рукопашный, да еще с таким неистовством. Охваченные магическим огнем кулаки-чародейки врезались в защитную печать Фабиана. Под натиском ее атак маг даже немного попятился. Однако времени церемониться с подозреваемой не было. Ларри наверняка нужна срочная помощь, так что пора было заканчивать с этой игрой. После очередного удара Фабиан подался вперед, концентрируя свою силу в защитном сигеле. Девушка на миг зависла в воздухе, а затем ее отбросила в сторону. Беглянка отлетела к стене. Ударилась об нее и рухнула на землю. Над кончиками пальцев Фабиана появились магические печати, он сделал шаг к подозреваемой. Но чародейка лежала, не двигаясь. Печати исчезли, и маг кинулся к Ларри. Тот со стоном пытался выбраться из-под завала. Фабиан, подключив свои силы, раскидал в стороны каменные обломки. «Ты цел?» Помогая другу подняться, с тревогой спросил он. «Да, кажется...» Держась рукой за голову, ответил Ларри. «Успел, к счастью, защититься в последний момент. А где подозреваемый?» «Подозреваемая», — поправил Фабиан. Он не отрывал взгляда с бледного лица элементалиста. Одна бровь у него оказалась рассечена. Выступающие скулы покрывали кровоподтеки и садины. А чуть в палых щеках красовались царапины. То есть… эта девица. Вон валяется. Пришлось ее слегка приложить. Сдаваться не собиралась. Друзья подошли к девушке. Она все еще лежала лицом вниз. Лишь когда они обступили ее, девушка слабо пошевелилась. Маги опустились рядом с ней. Чародейка с трудом поднялась и села на колени. «Больно!» – пожаловалась девица. «Так думать надо, против кого выходишь!» – жестко ответил Фабиан. Девушка взялась руками за голову и посмотрела на друзей. Она никак не могла сфокусировать взгляд. Ее само это, по всей видимости, мало смущало, потому что она радостно воскликнула. «Ого! Четыре близнеца!» Фабиан и Ларри переглянулись. «Да у нее в глазах двоится», — догадался элементалист. «Хорошенько приложилось», — констатировал Фабиан. Он повернулся к Ларри. «Надо бы ее обезвредить. А как закончим с телами, доставим в департамент и допросим». «Согласен, только ей бы к медику сначала», — сказал Ларри, щелкая перед лицом хихикающей девицы пальцами. В голосе элементалиста звучали неподдельные тревога и сочувствия. «Наш судмедэксперт может ей заняться», – пожал плечами маг. «Фаб!» – с возмущением воскликнул Ларри. «То, что она подозреваемая, не дает тебе права так с ней обращаться. Ее вообще-то закон защищает». «Ладно, ладно», – торопливо воскликнул Фабиан. «Давай тогда просто побыстрее разберемся с трупами» а потом рванем в департамент. Там передадим ее штатному медику. Договорились. Фабиан взял девушку за локоть. Давай, принцесса жвачка, поднимайся и пойдем. Помоги-ка, Они помогли девушке встать на ноги и повели ее к месту преступления. По пути Фабиан наложил на беглянку заклинание, блокирующее ее магические силы, Запястье девушки обвили две светящиеся оранжевые змейки. Магические путы, созданные Ларри. Маги усадили девушку в машину Фабиана, и хозяин запер автомобиль на центральный замок. Оставшиеся процедуры на бетонной площадке не заняли много времени. На обратном пути к машине друзья обсуждали картину преступления. Снова все указывало на то, что жертвы были убиты не здесь. Фабиан открыл автомобиль, и задержанная девушка издала какой-то возглас. Оперативники же едва обратили на нее внимание. До департамента они добрались без приключений. Там Ларри повел подозреваемую в медпункт, а Фабиан отправился ждать их в комнату для допросов. Вскоре элементалист привел задержанную. Усадив девушку за пустой белый стол, он покинул помещение, чтобы следить за допросом из соседней комнаты за зеркальным стеклом. Прежде чем начать разговор, Фабиан хорошенько рассмотрел подозреваемую. Лицо в форме сердечка, тонкие губы, чуть вздернутый кончик прямого носа. Девушка даже брови красила в ярко-розовый, и в купе с прической это делало ее похожей на подростка. «Интересно тут у вас», – осматривая аскетичную допросную, сказала девица. Она вела себя совершенно нормально. Целитель департамента ее подлатал. «Не слишком-то радуйся», – мрачно осадил ее Фабиан. «Ты вообще-то подозреваешься в причастности как минимум к шести убийствам». Девушка с секунду смотрела на него, а потом расхохоталась. Смеялась она долго. На ее синих глазах даже выступили слезы. А Фабиан терпеливо ждал, пока приступ веселья пройдет. Наконец, оттерев слезы рукавом, девица проговорила. Новый шутник. Не пробовали в вечернее юмористическое шоу пойти?» Мак бросил на нее испепеляющий взгляд, и девица вдруг сникла. «Хватит поясничать!» – рявкнул он. «Мы тут не играем!» Впрочем, сам оперативник с каждой минутой все меньше верил, что она имеет отношение к убийствам. Даже соучастницей ее можно было назвать с большой натяжкой и точно не убийцей. «Ладно, если ты готова говорить серьезно, то начнем. Как твое имя?» «Аврора Уайлд, для друзей просто Ро», – ответила девушка. Закидывая ноги в тяжелых белых рокерских ботинках на край стола, Фабиан с брезгливым неодобрением посмотрел на это, но замечания делать не стал. Возраст, род деятельности 24. Свободно, как ветер! ухмыльнулась Аврора. Я вообще в Нуарвилле недавно, пара месяцев как перебралась сюда. Причина стало скучно. Все время на одном месте сидеть. Ну, такое себе. Это мы проверим. Несколько дней назад Ларри уловил твое присутствие рядом с департаментом. Ты была здесь? Зачем? Да, я узнала о вашем департаменте, едва приехала сюда. Подумала еще. А что, если попробовать устроиться к вам на работу? Вот как раз пришла тогда глянуть, что и как. Сидела и смотрела, как вы, пиджачки, суетитесь тут. А потом решила, дано ну его к черту эту офисную рутину. Наемницей быть куда как веселее. Тем более, что Нуарвиль кишит демонами и прочей нечистью. Значит, ты стала наемницей? Не совсем. Найти здесь свое место очень непросто. У людей в Нуарвилле целые сети контактов и связей. А новичков особо не жалуют, тем более безымянных. Это, кстати, отличает ваш Нуарвиль от тех мест, где мне доводилось побывать. Хорошо. Допустим, ты не лжешь. Но что ты делала на местах преступлений? Ларри почувствовал тебя и в прошлый раз. Вообще-то, я хотела помочь. Фабиан недоверчиво посмотрел на нее. Да ну. Ну да. «Я слышала, что среди первых трех убитых оказался брат какого-то местного воротилы. Я решила, что если найду убийцу, мне хорошо заплатят». Фабиан, услышав это, вздохнул. «Ну и о чем с ней вообще разговаривать?» Пока он раздумывал над тем, какой вопрос еще можно задать, Аврора критически себя осмотрела. «Вы мне одежду испачкали!» – недовольно проговорила она. «А ты моего друга чуть не угробила», – начал снова злиться Мак. «И вообще, даже если ты никакого отношения к убийствам не имеешь, тебе могут впаять нападение на сотрудника при исполнении и оказание сопротивления во время задержания». И не говоря больше ни слова, он встал и покинул помещение. Фабиан запер дверь допросной и зашел в соседнюю комнату Кларри, Элементалист крутанулся на стуле, поворачиваясь к другу. «Ну, что будем делать?» «Отпускаем. Я еще во время нашего поединка понял, что она, скорее всего, ни при чем». Они оба повернулись к стеклу и посмотрели на Аврору. Та сидела, беззаботно насвистывая какую-то песенку. да изрек Ларри. «Но ей же полгода светит за то, что она там натворила!» Фабиан болезненно поморщился. «Да она за день весь изолятор на уши поставит. Нет уж, пусть катится скорее на все четыре. Или ты хочешь ей отомстить за ту стену?» Он ухмыльнулся, хитро посмотрев на Ларри, который мстить никогда не умел. «Да нет», — махнул рукой элементалист. «Нам же потом за бардак и отвечать». «Рад, что мы на этом сошлись». Хорошо. Я тогда ее выпровожу, а ты иди подбей материалы дела. Вернусь, обсудим, что делать дальше. Фабиан кивнул, и они вместе вышли в коридор. Однако в конечном итоге они ни к чему так и не пришли. После обмена мнениями в течение нескольких часов в горле и во рту пересохло. Фабиан поймал себя на мысли, что давно уже так много не говорил. Под конец у него даже голова разболелась от всех этих мыслей и идей. К ответу на главный вопрос, что же делать дальше, они прийти не смогли. Слишком мало улик, а те, что имелись, никак не проливали свет на произошедшее. После первого убийства Фабиан занялся изучением гримуаров, пытаясь понять, что могло произойти с жертвами. Он обнаружил с полсотни упоминаний о разного рода ритуалах, для которых требовалась кровь магов. И какой из них убийца пытался провести? Без ответа на этот вопрос не ясно даже, в каком направлении копать. Фабиан уже собирался бросить эту затею, как в одной из книг обнаружил упоминание об интересном моменте истории магического мира, Это была легенда о трех защитниках Нуарвилля, которые выступили против армии царя-демонов Астарота. Три века назад на территории города шла очередная битва демонов и людей за земной мир. Первые проигрывали, и тогда три самых могущественных мага провели некий ритуал, пожертвовали своими жизнями и уничтожили Астарота. Дочитав легенду... Фабиан провел ладонью по волосам. «Ларри, послушай-ка вот это!» С хмурым видом он принялся зачитывать историю вслух. Закончив, маг посмотрел на друга. Ларри задумчиво вытянул ладони перед собой. Над ними закружились его талисманы. Шесть гранитных черных шариков. Фабиан отвел взгляд. Его всегда начинало мутить, Когда элементалист запускал шарики кружиться в воздухе с бешеной скоростью. Считаешь, что это как-то связано с нашим делом? С убийствами? спросил Ларри, проведя ладонью по коротким волосам. Все может быть. Если убийца демон, он вполне мог бы слететь с катушек и, например, вообразить, будто бы он, перерожденный осторот, и должен отомстить магам за свое поражение. «Уверен, демонам эта легенда известна намного лучше, чем нам». «А что? Это версия!» Мак вздохнул, глядя, как Ларри то превращает свои талисманы в один большой шар, то снова разделяет их на шесть маленьких. Было в городе еще одно существо, которое могло бы подкинуть кое-какие необходимые факты, хотя Фабиан на его помощь особо не рассчитывал. «Ларри, есть планы на остаток дня?» Элементалист сжал шарики в ладони и посмотрел на друга. «Нет, а что?» «Хотел предложить тебе навестить барриша. Давно пора было это сделать. Может быть, этот хитрый гад что-нибудь знает?» «Я уж думал, ты никогда не предложишь». «Если честно, я просто не особо хочу разговаривать с ним». Со вздохом признался Фабиан. «Опять навяжет мне какую-нибудь дурацкую сделку, а я впустую потрачу время. Но, похоже, все-таки придется к нему наведаться. Девять трупов за полтора месяца – это уже совсем не весело». «Поехали!» – кивнул Ларри. «Все же лучше, чем сидеть здесь просто так, пытаясь попасть пальцем в небо». Они покинули кабинет и направились к лифтам. Затем спустились в холл. Там Ларри с улыбкой поздоровался с двумя ликвидаторами. Фабиан проигнорировал их, они ответили ему тем же. Оставив здание департамента позади, друзья вышли на парковку и сели в машину. «Кстати, Фаб», — обратился к нему Ларри, когда машина выехала на проспект. «Я тут тебя спросить хотел. Ты ничего не слышал о том, что у департамента проблемы?» «Проблемы?» – нахмурился Мак, не сводя взгляды с зеркала заднего вида. «Впервые слышу сейчас от тебя. В каком смысле?» Ларри заерзал на сиденье. «Ликвидаторы поговаривают, будто Управление национальной безопасности переживает из-за падения эффективности нашей работы. Якобы они хотят серьезно взяться за эту проблему. Знаю». От таких формулировок зубы сводит. Но это вроде как все официально. Я вот у тебя и хотел спросить. Вэл ничего подобного не рассказывал?» Фабиан усмехнулся. «Все-то твои ликвидаторы знают всегда. Держали бы они свои длинные языки за зубами. Глядишь, и слухов бы поменьше было». Вэл как-то упоминал, что национальная безопасность давит на него. Особенно учитывая эти девять убийств. Но он ничего не говорил о том, что они намерены всерьез взяться за нас. Ларри вздохнул. «Не нравится мне это. Чувствую, ничем хорошим это не закончится». «Да ладно тебе!» – фыркнул Фабиан. «Эти тыловые крысы всегда на нас зуб точили. Считали опасными». Вэл говорит, «Их не убеждает даже то, что без нас они бы не выстояли в недавнем нашествии. Так что я бы не волновался особо. К тому же слухами земля полнится. Не знаю, не знаю. Это не звучало как просто предположение или нечто туманное. Наоборот, ребята уверены, что-то будет. Ладно, поживем-увидим, правда? В голосе Ларри звучала искренняя тревога и Фабиан на секунду ей даже проникся. «Если ты так переживаешь, я поговорю с Велом, как только выдастся момент», – пообещал он. «Попрошу его рассказать обо всем. тогда ты -то и поймем, действительно ли правду говорят ликвидаторы». Тем временем машина въехала в пригород. По обеим сторонам улицы потянулся богатый квартал. Дома здесь больше напоминали дворцы. Их хозяева как будто соревновались, у кого жилище роскошнее и вычурнее. Некоторые участки оказывались просто гигантскими и наверняка имели абсолютную автономность. Жильцы могли вовсе не покидать их, поскольку располагали всеми удобствами. «Барри часом в президенты не метит?» — усмехнулся Ларри глядя, как мимо проносятся каменные заборы высотой в три человеческих роста. «Надеюсь, ему такая шикарная идея в голову не придет. Иначе придется его убить», — с ответил Фабиан. «А он мне все-таки еще нужен». Он подъехал к тротуару и припарковал автомобиль напротив участка демона. «Друзья вышли из машины». Ларри тут же стал с интересом рассматривать металлические элементы, украшавшие створки ворот. Барриш явно не поскупился на мастера. Поверхность покрывали выполненные в мельчайших подробностях растительные орнаменты. Однако, подойдя ближе, элементалист перестал видеть растения в украшениях. Теперь они скорее стали похожи на щупальца каких-то чудовищ. Ларри поднял брови и повернулся к фабиану. Друг хмуро смотрел на мрачный дом, возвышавшийся на холме за воротами. Ларри дернул плечами. Он уже был здесь однажды, примчался за фабианом, которого друзья Барриша избили до полусмерти. Тогда элементалист не успел проникнуться атмосферой самого гостеприимного дома в нуарвилле. Ух, жуткое место проговорил он. — Ага, я тоже долго привыкал. Ладно, пошли. Попробуем пройти на территорию. Фабиан подошел к воротам и коснулся их ладонью. Он произнес особое заклинание, и ворота отворились. Маг довольно кивнул. Барриш, по всей видимости, до сих пор рассчитывал, что когда-нибудь старый партнер нанесет ему визит а друзья прошли через участок, помощенный темным крупным камнем дорожки и поднялись на крыльцо из черного мрамора. Перед ними оставалась последняя преграда – тяжелая деревянная дверь, на которой были вырезаны барельефы с изображением людей, терзаемых адскими муками. Фабиан коснулся двери и снова прошептал формулу. По барельефам прокатилась волна голубоватого света, Однако больше ничего не произошло. Мак взглянул на лари но тот ответил ему озадаченным взглядом. «Значит, не так уж Барриш меня и ждет. Видно, решил теперь сам открывать двери, чтобы непрошенные гости не ходили». Фабиан насмешливо рассмеялся, пытаясь скрыть досаду. «А это?» – предложил элементалист кивая на висящий справа от дверного косяка молоток. «Надо ударить?» Фабиан кивнул. «Раньше молотка здесь не было. Приходя к демону в дом, оперативник всегда пользовался особой магией. Она помогала распознать допущенных к демону визитеров. Делать было нечего. Маг снял молоток со специального крепления и осмотрел. Инструмент» выполненный в виде разверстой пасти адского змея, оказался тяжелым и явно был зачарован. Фабиан ощутил следы довольно сильного заклинания. Что ж, Барриш, похоже, решил надежнее защитить свой дом. Но они с Ларри все еще целы и невредимы, а значит, демон не считал их врагами. Фабиан ударил молотком по двери. Необычно громкий и протяжный звук разнесся по всему дому. Друзья услышали, как он эхом отдается от стен в холле. От этого потустороннего звука маги невольно вздрогнули. А через несколько минут дверь отворилась, и на пороге появился хозяин. Лицо его приняло неприязненное выражение, когда он увидел пожаловавших к нему гостей. Здравствуй, Барриш, дорогой мой друг! Радостно воскликнул Фабиан, и Ларри едва не расхохотался из-за комичности ситуации. «Карриган!» — не разделил энтузиазма демон. «Зачем ты пришел?» «По делу, дружище, по делу, как всегда», — ответил маг. «Ну, может, пригласишь войти? Или так и будем болтать на пороге?» Несколько секунд демон колебался, а затем отошел от двери, пропуская визитеров в дом. Маги вошли в холл, дверь за ними захлопнулась. Барриш провел их в небольшую гостиную на первом этаже. Остановившись рядом с журнальным столиком, демон злобно спросил. «Что тебе нужно, человек? Мне казалось, в последний раз мы договорились о том, что вы не трогаете меня, а я веду тихую жизнь» не вмешиваясь в дела людей, что на этот раз еще и дружка притащил. «Остынь, барыш», — проговорил Фабиан. «Я не обвинять тебя пришел, а задать пару вопросов. Ты слышал про убийство магов?» «Допустим», — рыкнул демон. «Не знаешь, кто это мог быть?» «С чего мне это знать?» — тряхнул рогатый головой демон. «Если кто-то из моих собратьев, так я не в курсе. Я не слежу за тем, кто из них чем занимается. Сами они мне тоже не докладывают. Да и кто вообще будет в подобном признаваться? Я к этому и подавно отношения не имею». Он сделал вид, что сплюнул. Черные губы Барриша скривились в оскале, обнажившим длинные белые клыки. Ярко-красные глаза демона пылали от злости. «Я же сказал, что пришел не для обвинений», — повысил голос Фабиан. «Сейчас мне нужна твоя помощь. Но давай без глупостей. Несмотря на твой устрашающий вид, мы знаем, кто из нас сильнее». Он окинул взглядом гигантскую крылатую фигуру демона. Его фиолетовая кожа поблескивала в тусклом свете настенных ламп, а по белой гриве волос скользили блики. Услыхав последний выпад, Барриш прищурился, но ничего не ответил. «Хорошо, значит, мы пришли к согласию», — удовлетворенно кивнул Фабиан, доставая из кармана пиджака кипу снимков. «Теперь взгляни на эти фотографии, Барриш. Возможно, кого-нибудь из них ты узнаешь. Мак разложил фотографии перед демоном на журнальном столике. Он нехотя взглянул на них. Фабиан наблюдал за Барришем, понимая, насколько ему не хочется иметь с людьми каких-либо дел. Но с тех пор, как несколько месяцев назад Мак пощадил предавшего его демона и сохранил ему жизнь, тот не отказывал в помощи. Правда, На контакт Баррис шел из-за страха, а не благодарности, но мага это вполне устраивало. И Фабиан все равно каждый раз ждал подвоха. Сегодня ему снова повезло. Демон закончил рассматривать фотографии. Он ткнул когтистым пальцем в один из снимков. «Вот этот!» – кисло ответил демон. «Я видел его как-то в лимбе». Замечательно. «Еще один вопрос, Барриш. Из твоих мерзких собратьев никто в последнее время не бредил Астаротом? Или чем-нибудь, связанным с ним?» «Астаротом?» – переспросил удивленный демон. «Ну да. Ваш царь, которому три века назад маги надрали серный зад». «Я знаю, кто это!» – рявкнул Барриш. «Не представляю, с чего ты интересуешься этим». «Но ни от кого ничего подобного я не слышал». «И ничего про то, что убийство связано со Старотом, историей трехвековой давности и магами?» Демон нахмурился и задумчиво опустил голову. Он постучал когтями пальцев ног по полу, потом мотнул головой. «Нет, я не слыхал». Фабиан кивнул. «Вот видишь». Не так уж это и сложно было ответить на мои вопросы, правда? А теперь, с твоего позволения. Снимки исчезли в кармане мага. Затем Фабиан и Ларри направились к выходу. Дверь сама отворилась перед ними, и едва они оказались на крыльце, она с грохотом захлопнулась. На улице Фабиан моментально помрачнел, и его притворная радость улетучилась. Лимп! — проговорил он. — Кого в этом заведении только не встретишь. И я не удивлен, что Барриш пересекся там с убитым. — Вот уж не скажи, — возразил Фабиан. — лимп больше не место для магического сброда, как любили говорить пару лет назад. Теперь туда абы кого не пускают. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Ларри с непониманием посмотрел на друга. «Уж не знаю почему, но какое-то время назад владелец клуба резко решил поправить репутацию своего заведения», – объяснил Маг. «Войти теперь можно, только если действующий член тусовки за тебя поручится. Но и это не все. Пребывание в клубе нужно заслужить, выполнив заказ для кого-нибудь из спонсоров. Люди не всегда возвращаются с этих заданий». Но такие мелочи, разумеется, никого не волнуют. Кто сумел выжить, получает привилегии. Между прочим, там сейчас можно подцепить очень неплохой заказ. Я сам с год там ошивался. Ларри все равно покачал головой. Когда ты хочешь туда сгонять? Как выдастся свободная минутка, так сразу. Я готов составить тебе компанию, раз уж ты говоришь что там сейчас все по-другому. Раньше бы ни за какие ковришки туда не поехал. Меня бы там точно стошнило», высказался Ларри, когда они садились в машину. «Ты преувеличиваешь», фыркнул Фабиан. Перед тем, как завести двигатель, он добавил. «Хорошо, что барриш притих. Я этому прямо-таки рад». Ларри в ответ издал смешок.